Знакомство. В отеле было два ресторана. Боярский, расположенный на втором этаже заведения класса люкс, в котором мы уже были, и второй, находившийся на первом этаже, который назывался метрополь, но который граф любовно окрестил пьяцей. Вне всякого сомнения, пьяца была местом более демократичным и не отличалась изысканной кухней, но она и не стремилась быть суперэлегантной или В этом ресторане насчитывалось 80 столов, расположенных вокруг фонтана, и в меню были пироги с капустой и котлеты из говядины. Задумка была в том, чтобы пьяца являлась как бы продолжением города, его садов, площадей, рынков и дорог. Это было место, в котором представители самых разных слоев населения могли заказать кофе, встретиться с друзьями, поговорить, поспорить или наоборот найти союзника – В этом месте мужчина, обедающий под стеклянным куполом в полном одиночестве, мог, не вставая со стула, многое услышать. Смех, слова обожания, негодования или подозрения. И какие же здесь были официанты? Они были очень похожи на официантов парижских кафе. И если говорить о них коротко, то они были эффективными. Официанты эти умели пробираться сквозь толпу и с легкостью размещали компанию из восьми человек за столиком для четверых, Когда клиенты высказывали им свои пожелания, ближе или дальше они хотели бы сидеть от оркестра, те сажали людей, молниеносно возвращаясь с напитками, которые быстро, словно карты, раскидывали по столу, всегда ставя нужный напиток перед тем, кто его заказал. Если вы сомневались в том, что заказать, официант незамедлительно склонялся к меню и тыкал пальцем в блюдо, которое удается повару лучше всего. После того, как вы хотели расплатиться... Официант убирал посуду, выдавал счет и рассчитывал вас ровно за одну минуту. Одним словом, официанты знали свое дело до последней крошки, ложки и копейки. Так, по крайней мере, все было до войны. Но в тот день в ресторане было почти пусто, и графа обслужил человек не только новый для этого ресторана, но и для всего ресторанного бизнеса в целом. Он был худым и высоким, с узким лицом и высокомерным видом. Казалось, что это фигура офицера, снятая с шахматной доски. Это был поистине чудовищно дремучий официант. Когда граф сел за стол с газетой, что во всем мире означает, что человек собирается есть в одиночестве, официант не убрал со стола прибор для второго человека. После того, как граф сделал свой выбор и положил меню на скатерть рядом с тарелкой, что везде означает, что он готов сделать заказ, ему пришлось долго ждать, а потом подзывать этого малого жестом руки. После того, как граф заказал окрошку и филе морского языка, этот остолоп предложил ему сотерн — французское белое десертное вино, обычно подается к фуагра и острым сырам. Очень удачное предложение, но только в случае, если бы граф ел фуагра. Нет, лучше бутылочку «Замок будлера вымышленное название вина, связанное с именем французского поэта Шарля Бодляра, писавшего, кроме прочего, о вине, гашише и других средствах изменения сознания. «Да, конечно», — ответил офицер с бездумной военной улыбкой. «Бесспорно. Бутылка Бодляра была излишним шиком для обеда в одно лицо. Но утомленный мишелем Монтенем граф чувствовал, что его боевой дух падает и нуждается в поддержке». Вот уже несколько дней граф пребывал в нервном и возбужденном состоянии. Спускаясь в фойе, он обратил внимание, что отсчитывает ступеньки. Сидя на своем любимом стуле и просматривая заголовки в газете, он поймал себя на том, что пальцы его поднимались к лицу, чтобы подкрутить несуществующие усы. Он заметил, что начал приходить к двери ресторана ровно в 12.01, а выходить из нее в 13.35 — чтобы подняться на 110 ступенек себе в комнату и в уме посчитать, через какое время он сможет спуститься вниз, чтобы выпить. Если такое будет продолжаться и дальше, то есть потолок будет проваливаться, пол подниматься, а стены двигаться к центру комнаты, Никаким приятным последствиям это не приведет. В этом случае весь отель сожмется до размера коробки с печеньем. В ожидании вина граф окинул взглядом ресторан, Но никто из присутствовавших его не порадовал. Через стол от него сидели два дипломата, ковырявшие еду в ожидании наступления светлой эры дипломатии. За дальним столом устроился гражданин в очках. На столе он разложил массу отпечатанных страниц и, очевидно, сверял их слово в слово. Никто не веселился, никто не обращал на графа внимания. Никто, кроме одного человека. Это была девочка, имевшая склонность ко всему «желтому», которая сидела за фонтаном и, казалось, наблюдала за графом. Однажды Василий объяснил графу, что эта девятилетняя девочка со светлыми волосами была дочкой овдовевшего украинского бюрократа. Как всегда, девочка сидела со своей гувернанткой. Когда она поняла, что граф на нее смотрит, она мгновенно спряталась за меню. — Ваша первая, — произнес шахматный офицер. — Спасибо, любезный, очень аппетитно выглядит. не забудь про вино. Конечно. Граф сосредоточил внимание на окрошке и подумал, что она должно быть не дурна. Наверняка всем сидевшим в этом ресторане русским в детстве делал окрошку бабушка, они ее часто ели, и всем им есть чем сравнить это блюдо. Поэтому, закрыв глаза, граф взял в рот первую ложку окрошки. Он обратил внимание на правильную температуру, но тут же ощутил избыток соли, недостаточное количество кваса, однако при этом яркий вкус раннего укропа, от которого, кажется, начинаешь слышать стрекотание кузнечиков, когда лежишь на сеновале, от отчего на душе становится тихо и спокойно. Впрочем, когда он открыл глаза, то чуть не выронил ложку. Рядом с его столом стояла девочка, любившая носить желтое платье. Она рассматривала его с непозволительным интересом. с каким смотрят только дети и собаки. Шок от неожиданного появления девочки только усиливал ее платье ярко-лимонного цвета. «Куда они делись?» — спросила девочка, даже не представившись. «Прости, ты о чем?» Она наклонила голову, словно старалась получше его рассмотреть. «Усы? Что же еще?» Граф не так часто общался с детьми ее возраста. Он вообще был воспитан с пониманием того, что ребенок не должен не обращаться к незнакомцам, ни прерывать его во время еды и уж точно не задавать вопросов о его внешнем виде. Неужели в современных школах не учат детей не вмешиваться в чужие дела? «Они улетели», — ответил он, — «как ласточки зимой в теплые края». Граф изобразил рукой порхание, демонстрируя, как ласточки улетают в теплые края, и прозрачно намекая, что и девочке надо сделать то же самое. Девочка кивнула с выражением полного удовлетворения его ответом. «А я этим летом тоже уеду». Граф наклонил голову, как бы ее с этим поздравляя. «К Черному морю», — добавила девочка. Потом она неожиданно отодвинула пустой стул и села. «Хочешь ко мне присоединиться?» — немного запоздало спросил он. Вместо ответа она поёрзала на стуле, усаживаясь поудобнее, — и положила локти на стол. На ее шее висел на золотой цепочке какой-то кулон или медальон. Граф посмотрел в сторону гувернантки девочки, в надежде призвать ту к выполнению ее прямых обязанностей, но гувернантка, видимо, по опыту знала, что лучше всего было спрятаться за открытой книжкой. Девочка как кошка наклонила голову. «А ты действительно граф?» ох как еще действительно!» Ее глаза сделались больше. «А принцесс ты знал?» «Я знал очень много принцесс». От этой информации она еще больше округлила глаза. «А принцессой сложно быть?» «Ужасно». В этот момент, несмотря на недоеденную графа Макрошку, появился шахматный офицер с рыбой, убрал тарелку с первым и поменял ее на тарелку со вторым. «Спасибо», — сказал граф, все еще держа в руке ложку. «Пожалуйста». Граф открыл было рот, чтобы поинтересоваться — куда подевалась бутылка заказанного им бодляра, но шахматный офицер уже удалился. Когда граф снова повернулся к столу, то увидел, что девочка во все глаза смотрит на рыбу. «Что это такое?» — поинтересовалась она. «Филе морского языка», — объяснил граф. «А это вкусно. А ты что, сама не обедала?» «Мне не понравилось». Граф отрезал кусочек рыбы, положил его на другую тарелку и протянул ей. «С наилучшими пожеланиями». Она вилкой зацепила весь кусок и засунула в рот. «Вкусно!» — сказала она, что было полной правдой. Потом девочка грустно улыбнулась, вздохнула и уставилась на содержимое его тарелки. «Хм!» — произнес граф. Он забрал у нее тарелку, переложил на нее половину своего филе, а также половину гарнира из моркови и шпината и снова передал ей. Девочка опять поерзала на стуле, аккуратно отодвинула на край тарелки овощи Разрезала филе четыре одинаковые части и положила в рот один кусок. «А как принцесса проводит день?» — спросила она. «Как и любая другая молодая дама». Девочка кивнула головой, давая понять, что внимательно его слушает и просит продолжать. Утром у нее уроки французского, истории, и музыки. После занятий она может погулять с подругами в парке или сходить в гости. И во время обеда принцесса обязательно ест гарнир из овощей». «Мой папа говорит, что принцессы являются символом декаданса ушедшей эпохи». Граф сделал удивленное лицо. «Может быть, некоторые из них, но далеко не все». Она помахала в воздухе вилкой. «У меня прекрасный папа. Он все знает о тракторах, но он ничего не знает о принцессах». Граф поднял брови и кивнул. «А ты когда-нибудь был на балу?» — спросила она после недолгого раздумья. «Конечно». «И танцевал?» — Да, что было, то было. Я скользил по паркету, — ответил граф с блеском в глазах. — С тем самым блеском, который привлекал красавец в салонах Петербурга и Москвы. — Скользил по паркету? — Совершенно верно, — ответил граф. — А ты жил в замке? — Замки в нашей стране встречаются не так часто, как в сказках, — объяснил граф. — Я много раз обедал в замках. Девочка сочла его ответ, возможно, не самым исчерпывающим, но приемлемым. Она нахмурила брови, засунула в рот очередной кусок филе и принялась тщательно жевать Потом она наклонилась в его сторону. «А ты дрался на дуэли?» «Приходилось ли мне участвовать в деле чести? Дуэли?» Граф задумался и грустным голосом добавил. «В некотором смысле да. С пистолетами на расстоянии тридцати шагов?» В моем случае дуэль была более символической. Девочку не удовлетворил его ответ, потому что он не был достаточно конкретным, и граф это заметил. «Мой крестный отец был секундантом на нескольких дуэлях», — пояснил он. «Секундантом?» После того, как два джентльмена договорятся о том, чтобы решить вопрос чести на дуэли, каждый выбирает себе секунданта. Секундант — это своего рода помощник, Секунданты договариваются о правилах и условиях дуэли. Об условиях дуэли? Да, надо договориться о месте и времени дуэли, о том, какое оружие использовать и на каком расстоянии дуэлянты будут стреляться, а также о том, сколько выстрелов они произведут. «А где жил твой крестный?» «Здесь, в Москве». «И все дуэли, на которых он был секундантом, проходили в Москве?» «Одна из дуэлей была в Москве». «Любопытно». что поссорились ее участники именно в этом отеле. Дуэлянтами были князь и адмирал. Они уже давно друг друга недолюбливали, но однажды вечером столкнулись в фойе отеля, и тогда один из них вызвал другого на дуэль, ударив его перчаткой по лицу. «А где именно в фойе это произошло?» «Около стойки регистрации. Я очень часто там сижу. Совершенно верно, именно там. Они были оба влюблены в одну женщину?» Мне кажется, что в тот раз обошлось без женщин. На лице девочки появилось выражение недоверия. «Женщина обязательно должна быть причиной дуэли», — произнесла она. «Да, наверное». В любом случае, один из участников счел, что затронута его честь, потребовал извинений, их не получил и ударил обидчика по лицу перчаткой. В то время управляющим отеля был немец по фамилии Кефлер, который сам был бароном. Говорят, что барон хранил в своем кабинете пару дуэльных пистолетов, и у него встречались секунданты для того, чтобы обсудить дуэль, договориться о времени, оружии и других деталях. И в предрассветный час, в предрассветный час, где-то в уединенном месте, где-то в уединенном месте, она еще ближе наклонилась в сторону графа, «Онегин убил на дуэли Ленского». Она произнесла эти слова почти шепотом, Словно то, о чем писал Пушкин, являлось строжайшим секретом. — Да, — прошептал граф в ответ. — И самого Пушкина, между прочим, тоже убили на дуэли. Она утвердительно кивнула. — В Петербурге на Черной речке. — В Петербурге на Черной речке. Девочка доела рыбу. Она положила салфетку на тарелку и кивнула, показывая графу, что весьма довольна им как собеседником, потом встала. — Ты мне больше нравишься без усов. — заметила она после некоторого раздумья. — Без усов тебе идет. Потом она сделала книгсом и исчезла за фонтаном. — Дело чести. Дуэль, — грустно думал граф, сидя вечером в баре отеля с бокалом коньяка. Бар был расположен в фойе. В нем была стойка из красного дерева и задняя стенка, плотно заставленная бутылками. Это был бар несколько в американском стиле, и про себя граф называл его «шаляпиным» в честь великого певца, который часто заходил в него до революции. Раньше здесь всегда было много людей, но в тот вечер посетителей было мало, и обстановка в целом напоминала пустую церковь между службами, место дум и размышлений. Впрочем, такая атмосфера очень подходила настроению графа в тот вечер. Граф думал о том, Насколько благородным может показаться практически любое действие или намерение человека, если его писать на хорошем французском? Вам помочь, ваше сиятельство?» Эти слова произнес бармен по имени Аудриус, литовец со светлой короткой бородкой и улыбкой на губах. Аудриус был отменным барменом. Как только клиент садился за стойку, он наклонялся к нему и вежливо спрашивал, что тут будет пить. Едва гость заканчивал напиток, бармен снова появлялся точно из-под земли, чтобы спросить, не желает ли он чего-нибудь еще. Впрочем, граф не совсем понял, чем именно литовец хотел ему помочь. «Вам помочь надеть пиджак?» — уточнил Аудриус. Действительно, граф никак не мог просунуть руку в рукав пиджака. Собственно говоря, он не очень хорошо помнил, зачем и когда снял пиджак. Граф, как обычно, вошел в бар «Шаляпин», Ровно в 6 часов вечера у него была привычка выпивать один, но не более, аперитив перед ужином. Однако за обедом граф так и не дождался бутылки Бодляра, поэтому в тот вечер позволил себе два бокала Дюбоне, аперитива на основе крепленного вина, ароматизированного корой хинного дерева и различными травами. Но потом немного бренди и коньяку. И, кажется, граф выпил лишнего. Который час, Аудриус. «Десять, ваше сиятельство!» «Десять?» Аудриус вышел из застойки и помог графу подняться со стула, вежливо поддерживая графа под руку, в чем, впрочем, не было никакой нужды, Аудриус повел его через фойе. А знал ли ты, Адриус, что дуэли появились среди русских офицеров в начале 1700-х годов? Русские дворяне с таким энтузиазмом дрались на дуэлях, что царю пришлось их запретить, потому что он боялся, что аристократы перебьют друг друга, и в армии не останется офицеров. «Нет, ваше сиятельство. Я об этом не знал», — ответил Аудриус с улыбкой. «Тем не менее, это истинная правда. Дуэль является одной из важнейших сюжетных линий таких произведений, как Евгений Онегин, «Война и мир», «Отцы и дети» и даже братья Карамазовы. Судя по всему, несмотря на их фантазию и гений, Русские классики не могли придумать более интересного сюжетного хода, чем столкновение главных героев на дуэли, где они решают свои противоречия, стреляясь из пистолетов на расстоянии 32 шагов. «Я вас понимаю, но вот мы и у лифта. Нажать кнопку пятого этажа?» — спросила Аудриус. Граф понял, что стоит у лифта, и с выражением ужаса на лице посмотрел на бармена. Аудриус, «Я никогда в жизни не ездил на лифте». Граф похлопал литовца по плечу и стал подниматься по лестнице. Он дошел до площадки второго этажа и сел на ступеньку. «Почему же именно в нашей стране дуэли стали такими популярными?» задал он обращенный в пространство риторический вопрос. Некоторые ответили бы на него очень просто. Они бы сказали, что это всего лишь пережиток варварства, принимая во внимание... длинные холодные зимы, неурожай, голод, весьма слабую защиту подданных со стороны системы правосудия, широко распространенное представление о том, что никто тебя не защитит, если ты не защитишь себя сам, а также масса других факторов, можно было понять, почему дворяне выбрали дуэль в качестве лучшего, хотя и насильственного средства решения споров и разногласий. Однако, по мнению графа, Русские любили дуэли еще и потому, что их всегда привлекали события славные и грандиозные. На дуэлях стрелялись или дрались рано утром в уединенном месте без лишних свидетелей. Стрелялись ли на дуэлях где-нибудь около помоек или свалок? Конечно, нет. На дуэлях дрались на заметенных снегом полянах, окруженных березовыми рощами, на красивых берегах рек, на окраинах обширных родовых поместий, где ветер раскачивает верхушки деревьев, то есть в идиллической сельской местности, которую можно увидеть на декорациях второго акта оперы. Чем красивее обстановка и чем опаснее и величественнее, кажется, занятие, тем в России найдется больше людей, которые готовы этим занятиям заниматься, безотносительно к тому, чем именно оно является. С годами дуэлянты стали выбирать все более красивые места для проведения дуэлей, а причины конфликтов, из-за которых люди были готовы драться, становились все более пустяшными и мелкими. Дуэли появились для того, чтобы дать возможность отомстить за какой-либо серьезный проступок — предательство, обман или супружескую измену. Однако к началу XX века люди начали стреляться из-за неправильно поставленной в письме запятой, показавшегося невежливым взгляда, или недостаточно высоко приподнятой шляпы при встрече. Существует определенный международный кодекс дуэлянтов. Согласно этому кодексу, количество шагов, разделяющих дуэлянтов перед выстрелом, должно быть обратно пропорционально тяжести нанесенного оскорбления. Иными словами, чем непростительнее кажется оскорбление, тем количество шагов между дуэлянтами должно быть меньше, чтобы одного из них – гарантированно унесли с места дуэли ногами вперед. «Следовательно», — думал граф, — «в наше время обмельчание причин, по которым люди вызывают на дуэль, стреляться надо, по крайней мере, на расстоянии тысячи шагов. То есть после удара перчаткой по щеке надо назначить секундантов, затем обиженная сторона должна сесть на корабль, отплывающий в Америку, а обидчик на пароход, отбывающий в Японию. После прибытия в место назначения каждый из дуэлянтов должен надеть элегантное пальто, сойти на берег, достать пистолет, направить его в сторону моря и выстрелить».